то было свечение мириадов микроскопических морских организмов. Интенсивность свечения еще увеличивалась отраженной металлической обшивкой судна. Светящаяся водная масса, то подобно доменной печи, изливала как бы огненные струи и взметывались тысячи искр, то превращалась в сплошной поток как бы расплавленного свинца. Все вокруг этого полыхающего пространства уходило в тень, если это...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 Настоящих студенистых шариков с нитеобразными щупальцами, образующих целые колонии. В 30 кубических сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. Сияние ночесветок усиливалось трепетным мерцанием медуз, сиянием фалат и множества других фосфорисцирующих организмов, выделяющих светящееся вещество.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 и предвестник ураганов, меч-рыба длиной в три метра, порою задевавшая своим грозным мечом хрустальное стекло. Затем появились более мелкие рыбки, спинороги, макрели прыгуны, щетинозубы, хирурги-назачи и сотни других рыбок, бороздивших светоносную стихию. Было что-то чарующее в ослепительном свечении моря Быть может, атмосферные условия усиливали напряженность этого явления.